Ментальная модель номер 8. Искать точки равновесия. Используйте, чтобы находить реальные взаимосвязи в полученной информации и не вводить себя в заблуждение. Второй вариант использования общей ментальной модели, которую мы применили в примере с выбором города, чтобы получить полное представление о климате нового места, надо посетить его в разные времена года, связан с правилом убывающей доходности. Согласно этому экономическому принципу, увеличение ресурсов, направленных на решение задачи, не всегда приводит к соответствующему росту отдачи. Попросту говоря, первый съеденный пончик принесет вам удовлетворение и радость, а вот после десятого по счету уровень получаемого удовольствия катастрофически рухнет. Не существует линейной связи между объемами затраченного ресурса на входе и полученной выгоды на выходе. В определенный момент, затратив усилия на достижение цели, мы получаем меньше ожидаемого. Существует объективный предельный уровень отдачи, за которым чем больше ресурсов мы вкладываем, тем меньше выгоды получаем. Иногда это соотношение имеет обратную зависимость. Насколько меньше ресурсов затрачиваем, настолько больше выгоды получаем. Мы часто совершаем системную ошибку, планируя, предполагая или прогнозируя, что объем вложенных ресурсов прямо пропорционален объему получаемой выгоды. Мы не должны обольщаться первыми положительными результатами. Это лишь промежуточный итог, а нам следует искать точку равновесия между затратами и выгодой, потому что только тогда мы сможем сделать окончательные объективные выводы. И хотя не всегда эту точку равновесия можно вычислить, Главное заключается в том, что необходимо понимать объективность данного правила и учитывать его в процессе принятия решений. Не делая этого, вы поступаете по меньшей мере недальновидно и, соответственно, получаете неправильную картину мира. Когда вы учитесь играть на музыкальном инструменте, на первом этапе прогресс идет очень быстро, потому что вы начинаете с нуля вы достаточно легко и стремительно можете пройти путь от полного неумения играть на пианино до умения сыграть мотивчик типа «сияй-сияй, маленькая звездочка». Однако далее процесс совершенствования игры на этом инструменте выглядит практически бесконечным. Скорость вашего прогресса в дальнейшем будет замедляться, и вам потребуется прилагать дополнительные серьезные усилия, чтобы продолжать совершенствоваться. До какой степени вы готовы наращивать усилия? Ответив себе на этот вопрос, определив точку равновесия, вы поймете, какого уровня владения инструментом можете достичь. Закон убывающей выгоды позволяет нам целенаправленно определять точки равновесия и оперировать информацией. Как и в случае с событиями из категории черных лебедей, необходимо правильно оценивать и факты, и их взаимосвязи. Но точки равновесия помогают нам также правильно определить объем усилий или ресурсов, необходимых для достижения определенного результата. Зачастую, когда мы решаем вложить больше усилий или ресурсов в свою работу, мы теряем что-то в результате. Если вы попытаетесь читать со скоростью 900 слов в минуту, то потеряете в восприятии и понимании информации, А это является, пожалуй, главной итоговой составляющей процесса чтения. Если вы слишком рьяно возьметесь за освоение игры на пианино, то быстро переутомитесь и начнете ненавидеть это занятие. Если вы попытаетесь 9 часов без перерыва сидеть за учебниками, то с большой вероятностью не сможете воспроизвести значительную часть информации. Забывая о законе убывающей выгоды, вы тем самым вредите себе. Таким образом, эта ментальная модель может быть использована двояко. Во-первых, она помогает более объективно анализировать совокупность информации. А во-вторых, учит искать приемлемые для вас точки равновесия, заставляя задуматься, какой объем ресурсов необходим для планируемого результата и уравновесить оптимальным образом эти два показателя. Это вовсе не означает, что любые усилия бессмысленны, Вообще говоря, не прикладывая усилий для достижения чего бы то ни было, вы никогда ничего не получите. Но равным образом верно и то, что, затрачивая дополнительные усилия, вы далеко не всегда получите соответствующую дополнительную выгоду. За примером мы можем обратиться к старинной английской сказке «Златовласка и три медведя». Героиня сюжета, девочка по имени Златовласка, зашла в дом медведей, когда хозяев не было. Нисколько не смущаясь, она принялась пробовать найденную в доме еду и устраиваться на стульях. Стул папы-медведя оказался для нее слишком жестким, стул мамы-медведицы слишком мягким, а вот стул медвежонка пришелся в самый раз. Также требовательно девочка подошла к выбору не только стульев, но и посуды, пока не нашла подходящую. Если абстрагироваться от того, что Златовласка без разрешения проникла в чужое жилище, Мораль всей притчи можно свести к следующему – вам необходимо найти свою зону удовлетворения, в которой результатом затраченных усилий и ресурсов становится удовлетворяющая вас ситуация. Если вы тратите слишком много усилий и ресурсов, то рискуете выйти из зоны удовлетворения. Очень скромный итог. Если вы затрачиваете слишком мало усилий, то также рискуете выйти из зоны удовлетворения. Очень скромный итог. Если вы ожидаете слишком много или слишком мало, то опять же выходите из зоны удовлетворения. Чтобы более ясно видеть окружающий мир, надо научиться понимать взаимосвязь причин и следствий.